Глава 21. Из неподалеку куста Пакс наблюдал за Мелким всю ночь. И на следующий день тоже. Он отходил только, чтобы успокоить боль в разорванной губе прохладным речным илом и подкрепиться выброшенным на берег мальком. А тоже вернулось. И всякий раз, когда он, ненадолго забывшись беспокойным сном, вздрагивал и просыпался, он тягивал воздух, чтобы убедиться, что Игла и Мелкий живы. Игла потащила к упавшему дереву сломанную ветку. Укрытие для Мелкого и обвилась вокруг брата, согревая его. Она несколько раз ненадолго уходила, и каждый раз Пак тихо занимал ее место рядом с недвижно лежащим маленьким лисом. Он как раз был там, когда Мелкий наконец проснулся с жалобным подвыванием. Пак стнулся носом ему в плечо, утешая. Мелкий приподнял голову, глаза его были затуманены болью и страхом. Он снова застонал. и игла, которая охотилась неподалеку, тотчас прибежала. Пак почтительно отошел в сторонку, но игла просто устроилась рядом с братом. «Щека к щеке!» Пакс нагнулся крайне мелкого и принялся ее вылизывать, настороженно сидя за реакцией иглы. Она смотрела внимательно, но не возражала. Пак стал вылизывать сильнее, тщательно очищая рану. Мелкий сидел за ним с доверием во взгляде и ни разу не вздрогнул от боли. Закончив с раной, Пак умыл мелкому морду и уши, и игла ему это позволила. Когда мелкий снова уснул, Пакс остался с ними рядом. Они с иглой вдвоем наблюдали за тем, что происходило в лагере, хотя люди не возвращались на взорванную часть поля, запахи были опасными. Когда ветер дул с запада, неся с собой злого неопалённой земли, солдат будто охватывала тревога. В лагерь прибывало все больше людей, все больше машин. Однажды услышал рычание мотора, игла подскочила, но потом снова положила голову рядом с головой брата. «Я должна скоро отвезти его в другое место. У людей нет нюха. Если они нас не видят, мы в безопасности». Игла посмотрела на него, потом на людей. «Мы не в безопасности, пока поблизости есть хотя бы один из них». Паксу показалось, что игла уменьшилась. Она как будто лишилась большой и важной части себя. Как будто эту часть забрали люди. «Мой мальчик не причинит вреда. Он не такой, как они. Не болен войной. Больные войной все взрослые. Он еще маленький. Нет, дело в другом». Пакс был уверен в этом, но что-то мешало его уверенности. За последний год Питер сделался выше и сильнее. И голос у него огрубел. Но что важнее, изменился его запах. Это больше не был запах ребенка. «Он не маленький, но он не болен войной. Последний день, когда я его видел...» Он заботился обо мне, хотя ему самому было больно. У него текла вода из глаз. Глаза были ранены? Пакс на миг задумался о тайне слез. Нет. Когда у него болит в других местах, из глаз ется вода. Она строится по лицу. Наверное, эта вода облегчает боль, но затрудняет дыхание. Он хватает ртом воздух, как будто боится утонуть в этой воде боли. Леса склонилась над спящим братом, чтобы вылезать запекшуюся кровь у него на бедре. Потом она подняла взгляд на пакса. И пакс, прочел у нем весь ужас! которые люди причинили ее семье. И тогда Пакс кое-что понял. В тот последний день Питер бросил игрушку в лес. вода боль текла у него из глаз, но он все таки бросил игрушку. И не пошел за ним следом. «Мой мальчик не болен войной, но он изменился. Он теперь поступает фальшиво».